«Я понял», – кивнул Уэйн, молча выслушав Фланию в своем кабинете. «Прости, я оставил тебя одно». Девочка покачала головой. «Тебе не за что извиняться». «А еще это неправда, что тебя оставили позади». Парень погладил ее по голове. Принц задумался. Фланию можно легко успокоить, но это лишь временно. Ей нужна опора, поддержка, благодаря которой она не будет чувствовать себя слабой и забытой. Хотелось бы дождаться, когда добьюсь большего политического влияния, но, похоже, ничего не поделаешь. Уэйн мельком глянул на Ниним, та слегка кивнула. «Ну что ж, Флани, не хочешь мне немного подсобить?» «Подсобить? В работе отца?» «Именно. Как ты знаешь, Империя отправила к нам представителя, и вскоре над ним это у меня все время. Но ведь дела сами себя не сделают мое отсутствие. Скорее даже они накопятся снежным комом, вот почему Уэйну нужна вся помощь, какую он сможет найти». Разумеется, не подданные сделают все, на что мне не хватит рук, но некоторые вопросы потребуют моего одобрения или присутствия. И я, да, кивнул парень. Очевидно, ты пока еще немного знаешь обо всех проблемах политики. Мои наиболее доверенные подданные будут с тобой, если тебе придется что-то сделать. Как потребуется мое согласие или ответ, спроси их и советом, советам. В общем, станешь заместителем. Со статусом принцессы вокруг тебя будет проходить лишь бюрократия. Ты можешь получить опыт, просто наблюдая и вникая в происходящее. Что скажешь? Попробуешь? Вопрос был риторический. Уэйн уже знал ответ, судя по решительности в глазах сестры. Попробую. Нет, я требую, чтобы ты разрешил мне. Принц удовлетворенно кивнул. Тогда доверюсь тебе. Буду идти вперед, зная, что ты не подведешь. Ответил он. Позвали сказать еще кое-что, чтобы добиться результата. Одной решительности недостаточно. Нужно мужество, чтобы сделать первый шаг. «Как твой старший брат, я горжусь, что у тебя есть это мужество». Девочка мгновение простояла в ступоре, а потом ответила улыбкой до ушей. Ниним и флани вместе шли по коридору. Принцесса подпрыгивала при каждом шаге и что-то напивала под нос. «Ты слышала? Уэйн сказал, что гордится мной». «Конечно, слышала. И рада видеть, что ваше высочество растет прямо на глазах». Улыбнулась Ниним. «Я сделаю все, что в моих силах. Вот видишь, я его не подведу». «Пусть даже немного, но я помогу вашему высочеству всем, чем смогу». «Но, пожалуйста, не переусердствуйте», — предостерегла девушка. побережам силы до приезда представителя». Флани успокоилась. «Ты права. Приступлю, когда прибудет делегация с принцессой». Она на некоторое время стихла, словно обдумывала что-то, и, решившись, обратилась к собеседнице. «Я хотела бы кое-что спросить у тебя». «Спрашивайте о чем угодно». «Что ты чувствуешь по поводу свадьбы Уэйна?» «Вот оно». Ниним знала, этот вопрос рано или поздно ей зададут. Успокоившись сама, Флания теперь могла обратить внимание и на нее. Если бы не она, принцесса без вопросов согласилась бы. Споро нет, помысла империи трудно угадать, но если отложить этот вопрос в сторону, то очевидно, союз принца и принцессы серьезно укрепит отношения между странами и взбодрит натру. И спрашивала девочка само собой, не как хозяин слугу. Я думала, он женится на тебе. Честно продолжила Флания, пока не ним подбирала слова. «Вы же все время вместе. Хорошо ладите и заботитесь друг о друге. Вот почему я считала, что однажды вы обменяетесь клятвами, и ты станешь моей драгоценной заловкой, но...» Но Уэйн принял предложение обсудить свадьбу с принцессой другого государства. Несомненно, правитель может спать не только с женой, но имперская наследница престола могла запретить ему иметь фавориток и любовниц. «Для меня честь, что вы думаете обо мне в таком свете, ваше высочество» тихо заговорила Ниним. Но что бы ни произошло, я бы не стала женой его высочества, даже без истории с принцессой. Почему? Потому что он – Уэйн Салима Арбалест, кронпринц, а я – Ниним Релей, фламейка. На Западе ее народ подвергался гонениям, служил в качестве рабов, а в некоторых краях их люто ненавидели. Жена фламейка принца Натры стала бы поводом для международного скандала. «Попроси его, высочество моей руки, и я бы сбросилась с башни в наказание за то, что влюбила его в себя. И тебя все устраивает? Да, сказала нинем не раздумывая. Ей нельзя оставить Флани и Талику надежду на обратное. Ответ был решительным, но глаза девочки, на которые уже наворачивались слезы, раскололи лед ее сердца. А, я не собираюсь себя убивать это метафора такая! бросилась она успокаивать маленькую принцессу, подбирая слова. Скажу только, вашему Высочеству,. «Часть меня печалится, что я не смогу стать его спутницей жизни, но я уже удостоена куда большей чести». «Какой? Я его сердце!» — произнесла Нинем, приложив руку к груди. «Однажды его высочество женится. Это неизбежно. Жена может быть одна, а может быть и две, или даже три, и у них будут любимые дети». Она улыбнулась, девушка говорила как влюбленная. «Но сколько бы у его высочества не было жены детей, у него есть только одно сердце». Так же, как на небе есть только одна луна или солнце. И до тех пор, пока продолжается его земной путь, лишь я одна могу занимать это место. Не думаю, что я поняла. Насупилась Флания. Ее ответ заставил Ни Ним вернуться к своим мыслям. Что ж, взгляните на это с другой стороны. Заговорила она, прокашлявшись. Брак — не конечная цель людей противоположных полов. А теперь давайте вернемся в ваши покои. Девушка навязала другую тему и ускорила шаг. «Близился день прибытия Принцессы Империи. В землях Натры короткая осень пролетала незаметно, и снег покрыл и луга. И месяца не прошло, как все вокруг утонуло в серебре. Рассказываю еще раз». Обратилась с ним к Уэйну, который наблюдал, как пейзаж за окном окрашивала в белый. «Принцесса Империи Роэль Мина Эсвальд, вторая дочь последнего монарха и самая молодая из его детей. трех принцев и двух принцесс. Согласно документам, Она одного с ними возраста, ее редко видят за пределами дворца, но говорят, якобы она несравненная красавица, что очаровывает всех благородных мужей, стоит ей только появиться на вечере. Будто героиню сказки описываешь. Согласна. Но беря в расчет несколько действительно влюбленных в нее дворян, боюсь, это не такая уж и сказка. И самые известные из них — сыновья графа Рюберцкого и маркиза ант -Годарского. Боже, и оба настолько бестолковые, что слухи об их выходках долетели даже до натра! Принцесса руки развязана разобраться с этими ухажерами. не «Не-не, я же говорил, что мне в этой одежде душно, простонал Уэйн, возясь с воротником. Терпи. Ты приветствуешь члены императорской семьи и должен выглядеть подобающе. Встреча с принцессой уже на носу. Что же до трех принцев, жаждущих примерить корону? Я тут копнула и выяснила. Она отстранилась от политических склок. Похоже, и решение застало всех врасплох, продолжала девушка. «Следовательно, это не план кого-то из трех принцев. Предложение подозрительнее с каждой минутой. Хоть одна фракция пыталась её остановить?» «Думаю, да. Но единственный, кто способен — император. А раз на троне пусто, то и сделать это некому. И в итоге мы имеем то, что имеем». Они ускорили процесс под предлогом наступления зимы. Но, скорее всего, принцессе на самом деле нужно быть здесь еще до того, как один из принцев положит конец вражде и станет императором, что от нее не зависит. «Получается, какой бы ни была ее цель, это единственный шанс принцессы. Знаешь, я и подумать не мог, что Смута продержится в Империи так долго», — поделился своим мнением парень. Полгода миновала кончины Императора, и на его место до сих пор никто не пришел. чему и удивлялся Уэйн. А ведь он иностранец. Страшно представить, какие мучения и переживания испытывает народ Империи. «Вражда между фракциями накаляется», — доложила ним. В некоторых провинциях даже выдвигаются собственные кандидаты на титул. И теперь стороны начинают точить мечи. Да, это может вылиться в полноценную войну. Если один из них сдастся и присоединится к другому, то все закончится в мгновение ока, но им сложно отступиться от притязания на корону. На идее, тот, кто смог бы довести дело до конца, я бы отказался в его пользу. Ты единственный, кто думает в таком духе. Парень пожал плечами, будто говоря, «Тут ты меня подловила». В любом случае, беспорядки в империи затянулись. Уэйн вдруг горько усмехнулся. нему -не -не задача наклонила голову. Просто подумал, что тем троим сейчас не сладко. Ты о... из военной академии. Девушка тут же поняла. Уэйн учился в империи под вымышленным именем. Перед самим награждением выпускников он покинул академию за заболевшего отца, и тем не менее неудивительно, что парень либо любовь окружающих, в особенности тех троих, Галена, Стрэнга и Роулы. «Если у них все пошло своим чередом, то Гленн, наверное, сейчас в императорской армии». Стрэнг же вернулся домой в провинцию и служит чиновникам. Это значит, что все волнения вокруг престола влияют на них напрямую». «Роула?» — спросил Уэйн. «Роула аристократка и могла занять позицию одной из фракций, но выходит из мелкопоместной дворянской семьи. Скорее, как рассказывала, она вернулась домой. И из тех троих буря коснется ее меньше всех». Ниним хихикнула. А что если она, прямо как ты сейчас, ходит бродить да ищет суженого? Кто-то вздумал пожелать ей руки? Покажите ко мне того чудака, которому нужна эта беда на голову. Но ведь в школе ее все обожали. Роула красиво и умело скрывает истину из себя, но из-за дружбы с нами никто особо к ней не приближался. И теперь, когда нашего счета над ней нет, влюбленные за ее юбкой и табунами ходят. Что аж сами виноваты, коли в людях не разбираются. «Ну, а мне же остается только принести соболезнование бедолаги, который женятся на этой чертовке». Девушка вздохнула. «Но вот опять ты наговариваешь на нее. Между прочим, вы с ней одного пуля ягоды. Мы? С ней? Быть не может. Оба хорошо притворяетесь невинными, ставите себя выше всех, не выбираете средства достижения цели, втягиваете других в свои делишки и... Стоп, стоп, стоп, ты и правда держишь меня за урода, который строит из себя хорошенького и втягивает людей в свои проблемы? Да, а что?» Но это... принц прокрутил в голове недавние события и не договорил. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел дворецкий. Ваше высочество, представители императорского высочества прибыл. Вы на ненём переглянулись. Начинается. Идем же, ваше высочество. В сопровождении слуги принц покинул кабинет. В приемном зале выстроилась многочисленная группа незнакомцев имперская делегация. Перед ними стояла девушка в платье. Лицо ее скрывала вуаль. Благодарю, что проделали столь долгий путь. Добро пожаловать в королевство Натра! Поприветствовал ее Уэйн, ступив в большой зал. Всеобщее внимание сосредоточилось на нем. Представитель с любопытством его рассмотрела. В повисшей тишине раздалась горстка сдавленных смешков, высмеивающих неопытность принца. Казалось, их взгляды вот-вот проделают в нем дыру. Любой заурядный человек поддался бы страху, только парень отмахнулся, словно ему не было до них дела, и подошел к девушке. «От всего сердца приветствую вас вместо своего больного отца. Я принц-регент Уэйн Салимар Арбалест. Роэльмина Свальд. Величественно назвалась принцесса. Голос ее звучал подобно серебру колокольчика, послышались приглушенные вздохи восхищения. Впрочем, реакция Уэйна в корне отличалась. Голос у неё прекрасный, спора нет, но юноши мерещалось, что он уже где-то его слышал. «Что-то случилось, принц Уэйн?» «А, нет. Прошу прощения. Ваш голос чуть не пленил мое сердце. Правда, кажется, на удивление знакомым. Мы с вами не встречались?» Он судорожно пытался вспомнить, когда мог видеть Принцессу Империи, но тщетно. «Если они видятся первый раз, то сейчас она должна поправить его». «Боже, вы догадались слишком быстро?» «Простите?» – жалко прохрипел парень. Принцесса подняла воли и полностью открыла лицо, принадлежащее той, кого Оин и ним. Стоявшая позади парня, знали. Давно не виделись Вайн?» Прошептала она только ему одному, и Роуэль Минес Вальт, также известная как Роуэлла Фелбис, одарила принца лучезарной улыбкой.